КАПА БЕТТА. 22. В тот вечер все, кроме двух младших, которых уложили спать рано, собрались на террасе выпить. Фабио, только что принявший душ, появился в рубашке из переливчато-синего шелка, и узких кожаных брюках. Оп, он в них не вспотеет? Спросил Алекс Уильям, когда они нагружали на кухне подносы, чтобы отнести на стол. Он итальянец. Может быть, он привык к жаре, ответил Уильям. Папа, ты думаешь, Фабио... ну, ты понимаешь? Гей? Да, он гей, мама мне сказала. О! «Тебя это беспокоит?» «Нет, ты... да». «В каком смысле?» «Так, ни в каком конкретно», — пожал плечами Алекс. «Этот поднос можно уносить?» Все объяснив Фабио за ланчем, Хелена наконец расслабилась и прекрасно проводила время. За ужином они предавались воспоминаниям. Алекс и Уильям живейшим интересом слушали подробности о той части жизни Хелены, которую они никогда не знали. «Понимаете, мы встретились, когда я пришел в Ковенгарден», — объяснил Фабио. «Хелену как раз перевели в солистки, а я приехал на сезон из Ласкала. Она танцует с этим ужасным партнером, который подбрасывает ее, а потом забывает поймать». «Стюарт был не настолько плох. Он, между прочим, до сих пор танцует», — вставила Хелена. «Значит, я, пребываю как приглашенный артист, И Стюарт сваливается с гриппом, и меня ставят в пару с Хеленой на дневном представлении. Это была тщетная предосторожность, и... Фабио театрально пожал плечами. Остальное известно. И потом-то уехала вместе с Фабио в Ласкало, спросил Уильям. Да, — ответила Хелена. Мы проработали там два года, потом балет Венской государственной оперы предложил нам контракт ведущих солистов, и мы не могли отказаться. «Помнишь? Сначала я был недоволен. Там слишком холодно зимой, я болею», — содрогнулся Фабио. «Право, ты отвратительнейший похондрик. засмеялась Елена. «На гастролях у него был отдельный чемодан с лекарствами», — сказала она Вильяму. «Не отрицай, Фабио, ты знаешь, что это правда». «Ладно, сдаюсь, Кара, я параноидально боюсь подхватить инфекцию». Учтиво согласился он. «Так ты теперь останешься в Ласкала, Фабио». Уильям долил бокалы. «Надеюсь, но это во многом зависит от моего парня Дэна. Он художник-постановщик в Нью-Йорке, я скучаю по нему, но он надеется скоро получить место в Милане». «Я так рада, что ты наконец нашел свою вторую половину, Фабио», улыбнулась ему Хелена. «А я рад, что ты нашла свою». Фабио любезно кивнул им обоим. «Послушайте, я привез наши с Хеленой фотографии, когда мы танцевали вместе. Хотите посмотреть? Уильям, Алекс?» «С удовольствием. Спасибо, Фабио. Прагу я принесу. А я сделаю кофе», — добавил Уильям. Когда они остались вдвоем, Хелена посмотрела на сына. «Ты затих, дорогуша. Что-то не так?» «Все нормально, спасибо», — кивнул Алекс. Что ты думаешь о Фабио? Он очень приятный человек. Я так рада его видеть, сказала Хелен. Тут на террасе снова появился Уильям с подносом, а несколько минут спустя Фабио. Вот, пожалуйста, он помахал толстым конвертом с фотографиями и сел. Вот, Алекс, это твоя мать, и я танцуем после полуденный отдых в Фавна. «О чем он?» — спросил Алекс. «О девушке, которая просыпается, когда Фаун запрыгивает в окно ее спальни», — сказала Хелена. «История так себе, но прекрасная мужская партия. Фабио любил ее, правда?» «О, да. Одна из моих любимых. В этом балете может блеснуть мужчина, а не женщина. Не женский, но Нуреев, его танцевали все великие. Так, Уелим». «Это твоя жена в тщетной предосторожности, правда, красавица?» «Да», — согласился Уильям. «А это мы вместе выходим на вызов после Лебединого озера». «Это надо показать ими, пап», — сказал Алекс. «Мама с диадемой и букетами цветов. А это мы в нашем любимом кафе в Вене с...» «Помнишь, Жанна Луи?» «Хелена». «Боже мой, да!» «Очень странный человек. Всегда ел мюсли и больше ничего. Передай мне это фото, Алекс», — добавила она. «А это снова Хелена в кафе!» Глянув на фотографию, которую он подавал Уильяму, Фабио внезапно побледнел. Запаниковав, он попытался отобрать ее у Уильяма. «Она неудачная, я найду другую». Уильям крепко зажал снимок в руке. «Нет, я хочу видеть все, так это Хелена и...» Фабио в ужасе уставился на Хелену, взглядом предупреждая надвигающуюся надвигающейся катастрофе. Уильям растерянно смотрел на снимок. «Я... не понимаю, когда была сделана эта фотография? Откуда там он?» «Кто?» — спросил Алекс, наклонившись ближе. «О, да! Как он там оказался, мама?» «Но ты же его тогда не знала. Как мог он быть с тобой и Фабио Вене?» Вильям замотал головой. «Прости, Хелена, я не понимаю». Все взгляды обратились на Хелену, которая молча смотрела на мужа и сына. Миг, которого она всегда боялась, который, она всегда знала, был неизбежен. Наконец, настал. «Иди в свою комнату, Алекс». — сказала она тихо. — Нет, мам, прости, не пойду. — Делай, как я говорю, быстро. — Ладно. Алекс сердито встал и ушел в дом. — Хелена, Кара, прости, мне так жаль. Фабио теребил руки. — Думаю, мне лучше удалиться. Вам двоим надо поговорить. Бона нотте, Кара. Сам чуть не плачу Фабио поцеловал Хелену в обе щеки и исчез. Уильям указал на бутылку на столе. Бренди, я я-то определенно выпью». «Нет, спасибо». «Хорошо». Уильям налил себе стакан, потом взял фотографию и помахал ею. «Так, ты собираешься рассказать мне? Каким образом ты смотришь в глаза моего старейшего друга за несколько лет до того, как мы с тобой познакомились?» «Я... Ну, дорогуша, давай-ка, выкладывай». «Должно же быть разумное объяснение, верно?» Хелена сидела совершенно неподвижно, глядя вдаль. «Чем дольше ты молчишь, тем больше у меня появляется мысли, что...» «Господи, это невыносимо, просто невыносимо!» Она продолжала хранить молчание, пока он не выдержал и не заговорил снова. «Хелена, еще раз!» Почему на этой фотографии тебя обнимает Саша? И почему, черт побери, ты никогда не говорила мне, что знала его до нашего знакомства?» Легкие, казалось жало так, что Хелена едва могла вздохнуть. Наконец, она сумела заставить губы шевелиться. «Я знала его, Веня. Ну, это очевидно, и...» «Я...» — она покачала головой, не в силах продолжать. Уильям снова изучил фотографию. «Он здесь выглядит довольно молодым, как и ты. Снимок, наверное, сделан много лет назад?» «Я... да. Хелена, у меня заканчивается терпение. Ради бога, скажи мне, насколько хорошо ты знала его и почему, черт возьми, ты никогда не упоминала об этом раньше?» Уильям грохнул кулаком по столу так, что тарелки задребезжали. одна из кофейных чашек слетела на каменный пол и разбилась господи поверить не могу я хочу знать и я тебе отвечу но сначала дай мне сказать что мне очень очень жаль это фото говорит о том что мой лучший друг и моя жена обманывали меня много лет боже что может быть хуже неудивительно что ты всегда так скрывала свое прошлое Насколько я знаю, ты трахалась и, возможно, до сих пор трахаешься с моим лучшим другом. Все было не так. Пожалуйста, Уильям. С трудом, взяв себя в руки, он посмотрел на нее. Тогда объясни, какими были твои отношения с Сашей. И на этот раз, Хелена, не обращайся со мной как с рогоносцем, каким я явно был целых десять лет. Уильям, дети, я, мне наплевать, если они услышат. что их мать лгуньи изменится. На этот раз тебе деваться некуда, дорогуша. Я хочу знать все, все, сейчас же. Хорошо, я расскажу. Только, пожалуйста, перестань кричать. Хелена склонила голову к коленям и разрыдалась. Прости, Уильям, прости за все, мне так жаль, правда. Уильям опрокинул стакан и плеснул себе еще бренди. «Не думаю, что тут можно отделаться простым жаль. И все-таки выслушаю твои жалкие оправдания. И, разумеется, теперь я понимаю, почему ты всегда так поддерживала, Джус. Я-то думал по доброте, а ты чувствовала вину, да?» Она подняла на него взгляд. «Ты слушаешь или ты кричишь?» «Слушаю». «Хорошо, хорошо». Хелена сделала пару глубоких вдохов. Я встретила Сашу в вене. за несколько лет до того, как познакомилась с тобой. Господи боже!» Уильям провел рукой по волосам. «Место, куда он посоветовал мне поехать, когда я приходил в себя после развода с Сесиль. И я как идиот поехал». Он сказал что-то вроде «Когда-то я нашел там любовь». «Это он о тебе говорил?» «Да?» «Уильям, если ты хочешь услышать эту историю...» Пожалуйста, дай мне объяснить. Я расскажу все, обещаю. Он умолк. И Хелена начала. Хелена. Вена. Сентябрь 1992 года. «Есть ли в мире что-то прекраснее?» — думала Хелена, когда шла по элегантным улицам Вены в кафе. Вечернее солнце, необычно жаркое для сентября, косо освещала величественные каменные здания, заливая их золотистым сиянием, идеально отражающим ее настроение. Хелена приехала сюда в конце лета, чтобы стать прима-балериной в Венском государственном балете и уже полюбила приютивший ее город. От квартиры на принц-Ойгенштрассе, которая состояла из громадной комнаты в роскошном здании XVIII века и могла похвастаться огромными окнами во всю стену и потолком с затейливой лепниной. Было всего 20 минут пешком до центра австрийской столицы. Она могла бесконечно любоваться видами города, от проспектов, застроенных в восхитительной архитектурной смесью классических и арт артного сооружений, до безупречно ухоженных парков со стрельчатыми эстрадами. Весь город был сплошным наслаждением для чувств. Было непросто убедить Фабио принять предложение Густава Лемона, художественного руководителя Венской государственной оперы. Фабио, урожденный миланец, не желал покидать Ласкала, но они соблазнились обещанием нового балета, поставленного специально для них. Он должен был называться художник и основываться на картинах Дега с Фабио в заглавной роли и Хеленой, изображающей его музу, маленькую танцовщицу. Премьера была назначена на начало весеннего сезона, и они с Фабио уже встретились, с молодым французским хореографом и довольно авангардным композитором. Это задумывалось как современное произведение, и от мысли о новом проекте она трепетала от возбуждения. А теперь, радостно признавала себе Хелена здесь, в городе, было кое-что еще, от чего душа устремлялась ввысь. Она влюбилась. Они познакомились всего несколько недель назад в картинной галерее при Академии изобразительных искусств, куда Хелена пошла на выставку. Она неодобрительно смотрела на особенно зловещий образчик современной живописи под названием «Кошмар в Париже». Не в силах ничего понять. «Как я понимаю, картина не получила вашего одобрения». Хелена обернулась на голос и встретила взгляд глубоко посаженных серо-зеленых глаз Молодого человека, взъерошенными темно-рыжими волосами, завивающимися над воротником выцветшего бархатного пиджака и шелковым шейным платком, небрежно высовывающимся из открытого ворота белой рубашки, он сразу же напомнил ей молодого Оскара Уайлда. Она оторвала взгляд и сосредоточилась на штрихах и загогулинах ярко-красной, синей зеленой краски на плотне перед ней. «Ну, скажем так, я ее не понимаю». С языка сняли. «Хотя мне не следовало бы так говорить о работе товарища по учебе. Судя по всему, эта картинка получила премию на прошлогодней выставке дипломных работ». «Вы учитесь здесь?» — удивленно спросила она, снова поворачиваясь к нему лицом. Он говорил с тем отчетливым английским выговором, который ее мать называла бы «хрустальным». И, вероятно, Был всего на несколько лет старше ее. Да, или, по крайней мере, собираюсь. Поступаю в магистратуру в начале октября. Я обожаю Климта и Шили, потому и выбрал вену для учебы Густав Климт, 1862-1918, австрийский художник-модернист. Эгон Шиле, 1890-1918, австрийский художник-экспрессионист. Прилетел три дня назад, чтобы до начала семестра найти квартиру и освежить подзабытый немецкий. «Я провела здесь три недели, но, по-моему, мой немецкий не улучшился», — улыбнулась она. «Вы тоже из Англии?» — спросил он, глядя на Хелену так пристально, что она покраснела. «Да, но я в данный момент работаю здесь». «Чем же вы занимаетесь?» — позвольте спросить. Танцую в Венской государственной опере. А, -а, а, тогда понятно. Что? То как вы держитесь? С точки зрения художника, вы идеальная модель, вы, вероятно, знаете, что сам Клинт особенно увлекался красотой женского тела. Хелена покраснела еще больше, не зная, как ответить на такой комплимент. Вы не против прогуляться со мной по остальной выставке? Продолжил он, меняя тему. Нам, художникам, всегда полезно услышать откровенные суждения беспристрастного наблюдателя. А после этого я мог бы показать вам кое-какие шедевры постоянной коллекции. Более в моем стиле и, полагаю, в вашем тоже. О, к слову сказать, я Александр. Он протянул руку. «Хелена», — она пожала ему руку, размышляя, принять ли приглашение. Обычно она отвергала авансы от мужчин, которые получала во множестве. Но было в Александре что-то, и внезапно услышала, что говорит «да». Потом они пошли пить кофе, и два часа с удовольствием обсуждали живопись, балет, музыку и литературу. Хелена узнала, что Александр изучал историю искусства в Оксфорде. Потом, попробовав свои силы в живописи дома в Англии, и, как он выразился, заработав разве что на новые холсты, он решил продолжить образование и опыт учебы в Вене. «В худшем случае, если картины не начнут продаваться. Степень магистра изящных искусств должна бы, по крайней мере, помочь мне попасть на собеседование в Сотбис», — объяснил он. Хелена согласилась выпить с ним кофе на следующий день, и это быстро вошло в привычку. С Александром было до ужаса легко проводить время. С его своеобразным чувством юмора, способностью почти во всем находить смешную сторону и веселостью, Он также был необыкновенно умен, с мозгом, работающим с быстротой молнии, и был так страстно увлечен искусством вообще, что они часто оживленно спорили из-за книги или картины. Александр регулярно просил разрешения нарисовать ее, и в конце концов она сдалась. И вот тогда-то, собственно, все и началось. Придя в самый первый раз на сеанс в его квартире-студии, В старом доме на Элизабет-штрассе Хелена постучала в обшарпанную дверь, охваченная в равной мере тревогой и азартом. «Входи, входи!» — приветствовал он ее, проводя внутрь. Хелена с трудом подавила улыбку при виде общего хаоса в комнате, примастившейся под самой крышей. Казалось, каждый дюйм каждой поверхности был покрыт банками с кистями, тюбиками краски, Грудами книг и множеством использованных стаканов и пустых винных бутылок. Холсты были сложены рядами у стен, и даже возле деревянной рамы двуспальной кровати в углу. Возле большого открытого окна стоял Мальберт. Сразу скажу: я знаю, что это похоже на декорацию к богеме, улыбнулся он, заметив ее ошеломленный взгляд, и предпринял бесплодную попытку прибраться. Но на закате. «Свет здесь просто чудесный!» «Что ж, по-моему, это идеальная мансарда для нищего художника», — подколола его Хелена. «Я такой есть», — согласился он, сбрасывая кучу одежды с кресла. Потом повозился, устанавливая его и проверяя, как падает свет. «Так, садись». Хелена села, а Александр устроился на низком подоконнике с альбомом и карандашом в руке. Потом он указывал ей принимать разные позы. «Положи руку на спинку кресла. Нет, попробуй за голову. Поставь другую руку под подбородок. Попробуй скрестить ноги». И так далее, пока не был удовлетворен. И начал рисовать. После этого Хелена приходила к Александру каждый день после утреннего класса. Они пили вино, смеялись и болтали, пока он морал бумагу. и она чувствовала себя расслабленной и беззаботной в его присутствии, как редко с кем раньше. А во время четвертого сеанса он внезапно с раздражением отшвырнул альбом. «Как бы мне не нравилось, что ты здесь со мной, ничего не получается». «Что не получается?» — спросила она. Сердце ёкнуло. «Картина. Кажется, я просто не могу сделать все как надо». «Прости, Александр. Может быть, это из-за меня?» Я никогда раньше не позировал, и не знаю, что делать, Хелена со вздохом встал. Тело затекло от сидения в одной позе, и она рассеянно начала разминаться. Вот оно, внезапно воскликнул он. Ты не должна сидеть неподвижно, ты танцовщица. Тебе надо двигаться. На следующий день они встретились в парке Шиллера, возле его дома. По приказу Александра она надела самое простое платье из своего гардероба, и он попросил ее станцевать для него. «Танцевать? Здесь?» Хелена оглянулась на людей, выгуливающих собак, устроивших пикники, гуляющих парочками. «Да, здесь», — настаивал Александр. «Сними туфли, я буду тебя рисовать». «Что мне танцевать? Все, что хочешь?» «Мне нужна музыка. Я бы напел, но у меня нет слуха. — сказал он, доставая альбом. — А ты не можешь слышать музыку в мыслях. — Попробую. И Хелена, всю жизнь исполнявшая ЖТ на огромных сценах, перед полными залами, стояла перед ним, как застенчивая пятилетка. — Представь, что ты листок. Вроде вон того, что только что сорвался с каштана, — подбодрил ее Александр. — Ты паришь на ветру без определенного направления, просто радуясь свободе. «Да, Хелена, это идеально!» Он улыбнулся, когда она на миг закрыла глаза, и хрупкое тело начало двигаться. Руки поднялись над головой, и она начала поворачиваться, наклоняться и покачиваться, легкое и грациозное, как листок, которое она представила. Карандаш порхал по бумаге. О, прошептал Александр, когда Хелена опустилась перед ним на землю, не замечая прохожих, остановившихся посмотреть на изысканное представление. Он подошел к ней, взял за руку, чтобы помочь подняться. «Боже мой, Хелена, ты невероятно, просто невероятно!» Его пальцы потянулись смахнуть листок с ее волос, потом провели по щеке и подняли ее подбородок навстречу его лицу. Они посмотрели друг на друга и очень медленно его губы двинулись к ее, После этого произошло неизбежное. Они вернулись в его квартиру и предались любви в великолепном Падеде, достигнув страстного крещенда, когда солнце зашло за крыши Вены. И вот теперь Хелена должна была встретиться с ним после класса в одном из их любимых кафе на Францисканер-плац, очаровательной, мощеной булыжником площади, всего в нескольких минутах ходьбы от театра. Сердце невольно забилось быстрее, приведя его за столиком. «Ангел, у тебя получилось!» Александр встал, когда она подошла, потом осторожно сжал узкие плечи, притягивая к себе и нежно целуя в губы. Когда они сели, официант подошел принять у нее заказ, Хелена услышала знакомый голос. «Хелена, Кара! Фабио шел к ним через залитую солнцем площадь, Его летящая походка и в вывороченные стопы подсказывали наблюдателю его профессию. Одет он был, как всегда, ярко, желтый полотняный костюм и шоколадно-коричневые замшевые туфли. Его столь оплакиваемые редеющие волосы были прикрыты лихо заломленной панамой, а на шее висела фотокамера. Я так и подумал, что это ты. Фабио, как мило! Хелена стала и поцеловала его в обе щеки, но, отстраняясь, отчаянно пыталась показать ему взглядом, что сейчас не самый удачный момент. Она мимоходом упомянула Фабио об Александре, но еще не была готова знакомить их. Как и следовало ожидать, уклониться от партнера было невозможно. — Ну, с Хелена, ты собираешься представить меня своему спутнику? — Александр, это Фабио. Мой партнер, в смысле в балете, Фабио, это Александр. Привет, Фабио. Александр встал и пожал ему руку. Не желаешь присоединиться к нам? Вежливо спросил он. Спасибо. С удовольствием. Но только ненадолго Я только что купил эту камеру, так что сегодня я... Как это по-английски? Играю в туриста. Хелена внутренне вздохнула. когда Фабио удобно устроился и властно щелкнул пальцами, подзывая официанта. «Конечно, эти двое должны были со временем встретиться. Просто ей хотелось бы самой решить, когда это произойдет». Она рассматривала их, смущенно поеживаясь, потому что Фабио говорил с Александром как заботливый отец. Хелена уже собиралась возмутиться этим почти допросом, когда Фабио, возможно, почувствовав ее раздражение, быстро сменил тему и начал расспрашивать Александра о его творчестве. «Занятия еще не начались, но в Вене столько источников вдохновения», заметил Александр, улыбнувшись Хелене и положив руку ей на плечо. «Это истинная правда. Я тоже хочу сохранить воспоминания об этом прекрасном городе, залитым солнцем. Отсюда и камера. А Возможно, мне следовало бы начать с вас двоих. Он поднял камеру и навел на них. «Фабио, право же, зачем? Ты же знаешь, я ненавижу фотографироваться», взмолилась Елена. «Ну вы оба такие очаровательные объекты съемки. Устоять невозможно. Ну же, улыбнись для меня, Кара. Ты тоже, Александр? Обещаю, больно не будет». Фабио начал щелкать затвором фотоаппарата приказывая Александру обнять ее за плечи и листя им так безбожно, что скоро они смеялись вместе с ним. Закончив, Фабио встал, допил вино и приподнял Панаму. — Желаю вам обоим приятного вечера. — И увидимся завтра, Хелена, на первой репетиции. — Надеюсь, ты ляжешь пораньше, чтобы подготовиться к ней. Подмигнув им обоим, он пошел прочь и скоро пропал из виду. фабио заговорил об александре на следующий день когда они с хеленой пошли на ланч после класса итак этот мужчина александр у тебя с ним серьезно спросил он я не знаю еще слишком рано говорить нам хорошо вместе осторожно ответила она фабио пренебрежительно махнул рукой хелена кар У тебя на лице написано, что ты влюблена, и хотя я понимаю, что ты не желаешь обсуждать со мной подробности, я могу сказать, что вы уже осуществили свою страсть. Хелена покраснела, как рак. А если и так, в этом нет ничего плохого, правда? Фабио театрально вздохнул, вытер губы салфеткой и откинулся на спинку стула, окидывая ее проницательным взглядом. «Конечно нет, но, Хелена, иногда ты такая бомбина в житейском плане, что я боюсь за тебя». «Что ты на самом деле знаешь об этом человеке?» «Вполне достаточно. Спасибо», — с вызовом сказала Хелена. «Он очень талантливый художник. Он смешит меня и... «Но ты заметила», — перебил Фабио. «Как мало подробностей он сообщил, когда я расспрашивала его жизни». Он отвечал уклончиво. «Это уж точно». Скажу прямо, есть в нем что-то, вызывающее недоверие. Назови это природным инстинктом одного мужчины о другом. На мой взгляд, он игрок. И что-то скрывает. Взгляд у него такой... Он поискал правильное слово. Бегающий. Фабио, ради всего святого, ты провел с ним полчаса. Как ты можешь строить какие-то догадки? Поверь мне. Фабио постучал себя по носу. «Я никогда не ошибаюсь насчет мужчин». «Можно подумать, что ты ревнуешь», — раздраженно сказала она, поднимаясь со стола и швыряя салфетку на стол. «К тому же, это вообще не твое дело, так что если не возражаешь, я не хочу больше об этом говорить». «Быть посему», — Фабио просто пожал плечами. «Будь по-твоему, Кара». «Но не говори, что я тебя не предупреждал. Несколько дней Хелена обижалась на слова Фабио, и когда репетиции перед новым сезоном начались всерьез, была с ним очень холодна. Впрочем, он больше не затрагивал эту тему. Пришлось признать, что Александр в самом деле не вдавался в подробности своей жизни в Англии. Она знала, что он живет в маленьком коттедже, где-то на юге Англии, и что богатые родители отреклись от него из-за отказа найти настоящую работу. Хелене было интересно, как он сумел оплатить дорогие художественные курсы в Вене, и она задала вопрос при следующей встрече. Он ответил, что использовал последние остатки своего трастового фонда и что эта магистратура была игрой в банк как он выразился. Она старалась не позволить словам Фабио омрачить ее счастье, он просто ее чрезмерно оберегал, вот и все. И поскольку она никогда не могла долго сердиться на партнера, Скоро они вернулись к обычной легкости в отношениях. Хелена и Александр по-прежнему встречались как можно чаще. Стало сложнее, потому что Хелена была очень занята в театре, а у Александра, наконец, начались занятия с плотным графиком лекций, семинаров и внеклассных заданий. Никогда раньше она не встречала человека, с которым могла по-настоящему быть самой собой, и он казался таким же влюбленным. Уходя из ее квартир, оставлял записочки, которые она потом находила, писал стихи и постоянно говорил, как сильно ее любит. Узы между ними становились все прочнее, и Хелена начала осторожно подумывать о совместном будущем. И хотя Александр никогда об этом не заговаривал и крайне неопределенно высказывался о планах после окончания курса следующим летом, она ловила себя на мечтах о том, что он останется в Вене. или наоборот, если фабио согласится, она могла бы вернуться в англию в королевский балет в конце концов как они могли расстаться теперь они лежали в постель у нее в квартире и холодный осенний ветер стучался в старые окна когда александр сказал ей что на следующее утро возвращается в англию мне нужно поехать и разобраться с одной семейной проблемой а если повезет «Меня не будет всего пару недель». «Но как же занятия в академии?» — спросила Хелена, приподнявшись на локти и недоуменно глядя на него. «Семестр в самом разгаре. Не может проблема подождать до рождественских каникул?» «Вообще-то нет. Мне там надо разобраться с кое-какими делами». «Какими делами, Александр?» «Тебе не о чем волноваться». «Не успеешь оглянуться, как я вернусь, ангел, даю слово», — добавил он, целуя ее. Он не хотел обсуждать, что это могут быть за проблемы, и Хелене пришлось удовлетвориться тем, что он уезжает ненадолго. В ту ночь они занимались любовью с особенной страстью, и она уснула, чувствуя себя насыщенной и удовлетворенной. Как оказалось, в последующие дни у Хелены было очень мало времени скучать по Александру, Она активно участвовала в репетициях после полуденного отдыха Фавна, тщетной предосторожности и сельфиды, а также два дня в неделю работала с хореографом и композитором нового балета художник Когда день запланированного возвращения Александра в Вену наступил и прошел, Хелена постаралась не паниковать, хотя начала поглядывать на доску объявлений в театре, чтобы проверить, не звонили ли ей. Глупо. Но он забыл оставить ей номер, по которому она могла бы связаться с ним в Англии, хотя и обещал. В конце концов, ближе к декабрю она пошла на его кафедру в Академии изобразительных искусств. «Я хочу спросить о моем друге, который учится здесь на магистра. Мне надо знать, когда он возвращается в Академию». Секретарю стремила на Хелену, испытывающий взгляд поверх очков. «Мы не выдаем такого рода информацию, Фроллен». «Пожалуйста, это чрезвычайная ситуация. Он уехал, чтобы разобраться с семейной проблемой в Англии и уже должен был вернуться». «Конечно, никому не повредит, если вы просто проверите бумаги». Секретарь скучающе вздохнула. «Пожалуйста, назовите его имя. Александр Николс». «Попробую». «Николс, вы сказали». «Да». пожалуйста, подождите здесь. Секретарь исчезла на несколько минут. Вернувшись, она покачала головой. По регистрационным данным, у нас на кафедре нет студента по имени Николс. Сбитая с толку и встревоженная Хелена заглянула в дом, где он жил. Там консьерж сказал ей, что молодой человек из номера 14 А съехал почти месяц назад и что квартира на чердаке уже снова сдана. Она пошла прочь, и сильные ноги дрожали, словно сделанные желе, машинально направившись в парк напротив, где она танцевала для него. Хелена добралась до ближайшей скамейки и опустилась на нее. Каштан теперь стоял безлистным, окоченевший и голый в стылом ноябрьском тумане. Хелена закрыла лицо дрожащими руками. Подобно листьям, упавшим с дерева, Александр и их любовь, казалось, исчез без следа.